ж у л я хоть и была глупой девочкой, но где-то на интуитивном уровне чувствовала, что только круговая п о р у к а поможет ей управлять толпой. Возможно, вскоре поняв, что переборщила, Джулетта ь перестала цеплять Ташу, просто перепрофилировав ее в свои помощницы. Теперь, если что-то надо было сделать в классе, п о р у ч а л а с ь исполнительной и ответственной Таше. Для Наташи Петровой это было сродни помилованию, и она с благодарностью восприняла предложенные условия. Сейчас вчерашние девочки и мальчики выросли, и вроде бы время списало все долги, но все равно каждый раз, глядя на своих одноклассников, Таша вспоминала позорные насмешки в школе. Интересно, помнят ли они их, простили ли себя или по-прежнему считают, что были тогда правы? А у Петрова? Таша задумалась, погрузившись в я з к и е воспоминания, и не сразу среагировала на вопрос: "Ты где пропала? С района исчезла сразу после школы и не слуху, а тебе не духу. Вон ж у л я хоть и съехала с района в свой жемчужный, но постоянно дает о себе знать. Вроде по свойски, но все равно с долей иронии одноклассник Коля Никанов пытался наладить диалог. Женщины есть женщины, даже на поминках они с ног до головы обсмотрели и оценили друг друга." Таша поняла, что соревнование снова не в ее пользу. Даже заплаканная Джульетта была похожа на грустную куклу Барби и решила хоть немного посоревноваться. Ты теперь живешь в жемчужном? – спросила радостно Наташа Джульетту, которая плакать перестала, но все равно была не в себе. Весь ее фирменный сарказм вдруг куда-то исчез, и сейчас перед ней сидела сильно постаревшая и устала подруга детства. Муж ее был явно старше ж у л и лет на десять, бородат, хмур и молчалив, но при всей грозности нежно держал руку своей жены, успокаивая ее. Да, ответила Джульетта безобычной езвительности. Мы построили дом, вышло дорого, но вы же знаете, это элитный район, еще почти город, но уже природа. Значит, мы с тобой соседи? Улыбаясь, спокойно ответила Таша. А на самом деле множество эмоций бушевало у нее внутри. Ты тоже живешь в ж е м ч у ж н о м словно вынув из своего уныния и снова став ж у л и у которой все должно быть самое лучшее, и больше никто не смел претендовать на п о д о б н ы й н а б о р и злишеств, возмутилась она. Да, мне досталось от бабули в наследство квартира на ф е с т и в а л ь н о й Таша б ы л о несвойственно хвастаться, но здесь она уже не могла себя остановить. Так уж получилось. Негласное соревнование никуда не исчезло. Оно, как и прежде, словно электрический ток, невидимыми нитями проходило между ними. И Таша по-прежнему в нем проигрывала по всем показателям. Надо же, усмехнулась ж у л я Мой Платон вырос на фестивальном. Возможно, вы встречались, когда ты ездила к своей бабуле. Тот, в свою очередь, продолжал молча держать руку жены в своей, никак не реагируя на разговор одноклассников. Навряд ли. Смутилась Таша. Я не знала о ее существовании до восемнадцати лет. И понимая, что теперь придется объяснять, вздохнув, продолжила: до совершеннолетия меня воспитывал отчим, а мой настоящий отец совершенно другой человек. Мама решила, что мне не обязательно знать. Наверное, это правильно. Некудышным человеком был мой папа. А вот мою б а б у л ю Платон, вы могли знать. Она преподавала всю жизнь в школе, что стоит в центре фестивального. Ее звали Бруней Мария Тарасовна. Первый раз за весь разговор бородатый Платон махнул р а с с е я н н о головой. Да, она преподавала русский язык и литературу, сказал он, словно вспоминая давно прошедшие кадры своего детства. У нее в семье горе было. Сын уголовник в тюрьме умер. Словно подводя под хвастанием т а ш и жирную черту, продолжил он. Только я не знал, что у нее был дом жемчужным. Жила она скромно. С этим домом очень странно получилось. сказала Таша. Бабушка купила его у соседи за восемь лет до смерти, но толком они не оформили, то ли времени не нашлось, то ли доверяли друг другу. Раньше ведь там не было коттеджей и красивых домов. Раньше это было просто садовое товарищество жемчужное, поэтому в сады она ездила и даже домик умудрилась там построить. Не сама, конечно, сын помог. Ну, тот, который мне отец. Таша не привыкла уголовника называть отцом, поэтому всегда сбивалась на этом месте. Позже все закрутилось с неимоверной скоростью. Сначала посадили ее непутевого сыночка, и он очень быстро умер в тюрьме. Потом она и сама скончалась. А соседи, когда я вступать в права стала, мне сады и о т дали. Порядочные люди оказались, ведь я и не знала, могли и промолчать. Да, таких сейчас почти не осталось.